Глава третья. Было одурманивающе приятно видеть радостные подобострастные лица, которые кланялись лишь завидев его. Афелло нахотно вскидывал руку в римском приветствии, внимательно слушая выкрики из толпы: "Вот он, настоящий победитель Мария, покоритель пренестя. Виват, Афелло. Виват! Народ имел в нем победителя." и признавал за Афеллой право вершить судьбу многострадальной республики. И ведь видел не просто так, Афелло действительно имел полное право ожидать подобную встречу. Стражник тем временем, убедившись, что высокопоставленный господин сдал все оружие и не решившись проверить самостоятельно, наклонил голову жестом, позволяя пройти. Проходите, господин, указал он. а крики и столпы тем временем набирали силу, пока народ не начал скандировать в едином порыве «Консул! Консул! Консул!». Афелло задохнулся от внутреннего восторга, не ожидая, что его притязание на консульство, не имея ранее опыта работы ни в единой магистратуре, поддержит народ. Значит, он это заслужил, заслужил своими делами. Пусть это нарушало законы республики, Не самые первые устои, высеченные кровью на законах двенадцати таблиц. Но ведь и республика стала другой. И он, Офелла, отныне будет в числе первых, кто возродит республику в блеске прежнего величия. Офелла сделал глубокий вдох, втягивая ноздрями разреженный воздух, ослепленный предстоящими свершениями, Афелло не обратил внимания на то, что один из скандирующих людей лишь раскрывает рот, не произнося ни звука, и лишь ближе и ближе подбирается к нему. Консул, консул, консул! Ревел народ на форуме. Раскланеваясь по сторонам, как на трибуне, Афелло на периферии зрения заметил странный блеск. Когда обернулся, было слишком поздно. Гладиус, наемного убийца, уже плотно сидел между ребер. поразив сердце. Резкая боль стремительно сковала полководца. Расширенными от непонимания глазами всадник разглядывал лицо своего убийцы, который отпустил рукоять меча и сделал уверенный шаг в сторону, позволяя себя схватить. Но прежде убийца провернул рукоять, сделав полный оборот, он понимал, что делает. Кровотечение после такого уже ни за что не остановить. По сути, Афелло получил себе смертный приговор. Пока Афела медленно опускался на колени, теряя силы, народ на форуме прекратил скандировать, и то тут, то там слышались крики ужаса. Все поняли, что только что произошло. — Они убили нашего консула! — молнией пронеслась первая догадка. — Афела ранен! Словно круги на воде от брошенного камня, слухи расползались по площади, и криков становилось все больше. Последнее, что увидел в своей жизни квинт Лукреции Офелла, храм Диоскуров, где с высоты за его смертью наблюдал сам счастливый Сулла, застывший в лучах садящегося солнца, как статуя Аполлона. «Счастливый! Центурион Дилей убил Офеллу!» Задержанного, едва не растерзанного толпой убийцу, притащили на суд к Сулле, бросив перед ним на колени. Убийца тяжело дышал, по подбородку его стекала кровь. Но он оказался не сломлен, прямо смотрел на великого полководца, а потом неожиданно произнес «Я сделал это, счастливый». Сула лишь взмахнула рукой, приказывая отпустить мужчину, даже не посмотрев на него. Двое солдат, приведших убийцу, переглянулись. «Он убил Офеллу?» — робко возразил один из них. «Народ негодует и требует казни». Сула медленно покачал головой. Я убил Лукреция, так как он меня не послушался. Держи его! Договорить пират не успел. Решив не тратить время, я оглянулся по сторонам и резким ударом ноги ударил одного из своих стражников в пах. Самый коварный удар, тот которого ты не видишь и не ждешь. Пирата согнула и, чтобы гарантированно вывести его из строя, я добил его коротким ударом локтя в висок, не давая и шанса на ответный удар. Процессия впереди только начала останавливаться, услышав непонятный шум, а я уже бил второго головой о стену, благо, что ушли не так далеко от входа. Раздался хлопок, череп у пирата оказался крепким, в стене даже небольшая вмятина осталась. Отметив, как противник стекает по стене на пол, я заметил, что ко мне бросились несколько человек из охраны торговца или как тут называли самого главного владельца живым товаром. Выйти через тот же вход, что и заходили, было бы просто глупо. Там еще не позабылись вошедшие и меня попытается остановить первый встречный. Значит, надо пробиваться к другому выходу, который здесь наверняка есть. «Остановите его!» — закричал капитан Пиратов. Но что меня зацепило в голосе, не было недовольства или враждебности. Ничего из того, что можно было бы ожидать, услышать в голосе того, кто теряет деньги. Странно. Я сделал небольшую отметку в голове с подписью «Подумать на потом». На размышления сейчас не осталось времени, и я быстро оценил обстановку. «Подумать на потом». Нижний зал являлся и переговорным, а переговоры в древнем Риме велись, как правило, за накрытыми столами. Вот и здесь стояли четыре длинных стола, заставленные кувшинами, амфорами и вазами с разными напитками и едой. Чувствуя себя героем из дешевого боевика, я подскочил к столу и со всей дури наподдал ногой по краю ближайшего стола, заставляя его перевернуться и отлететь в нападающих. Хорошо, что стол был не из дуба. Иначе бы такой подвиг закончился сломанной костью. Моей, как ни странно. Но в Риме деревянную мебель делали из более легких древесин, вроде оливы или туи, так что отлетела столешница четко в живот врагам, дивившись хорошим аргументом для остановки. Решив сократить путь, да и занимая выигрышную позицию, я вскочил на другой стол и побежал по нему к двери на противоположной стене. Может выход на другую улицу торговых рядов, может во внутренние помещения павильона, но в любом случае поможет убежать. Безоружный я пользовался всем, что попадало под руку и ногу: то подсвечник отправлял в голову, то метким пинком отбрасывал кувшин, заставляя подавиться гневными выкриками капитанов пиратов. Впрочем, тишины это не образовывало, потому что каждый из присутствующих старался докричаться. До меня или до напарников, непонятно, потому что в этой какафонии просто ничего не слышно. И когда я готовился сделать последний прыжок из той самой двери, к которой я направлялся, появилось еще десять человек. С оружием, молча, немедленно брали меня в кольцо и не оставляли возможности пробиться к выходу. Оглядевшись, я спрыгнул со стола и подхватил один из упавших гладиусов охраны, машинально примерив его по руке. Так просто я не сдамся. Парочку этих уродов я точно заберу с собой на тот свет. Как у вас тут интересно. Стоять!» В том же проходе, через который заходили и мы совсем недавно, стоял важный господин в окружении своей охраны. И именно ей он скомандовал приказ остановиться, когда они достали оружие, готовые напасть на меня. Мужчина привык к освещению, рассмотрел разбросанную по полу еду и посуду, Стонущих под столом охранников и перевел взгляд на меня. Пару секунд осознание, и вот он расплылся в дружелюбной улыбке. Ну здравствуйте, Телеверий, достойный сын своего отца. Рад, что наша встреча состоялась, несмотря на все трудности, тяготы и невзгоды. Вот так и раскрывают инкогнито. Обычно те люди, которых ты не знаешь. Хотя вроде бы мужик вел себя спокойно и вежливо. Без холодности или высокомерия, так что в данном случае проще подыграть и разбираться походу, чем продолжать прорываться с боем на выход. Это я всегда успею. Оружие это отдавать я не собираюсь. Рад встрече. Осторожно, вежливо ответил я и услышал непонятный хрюк откуда-то со стороны. Посмотрев туда, обнаружил Немова, который в полном шоке рассматривал меня и мое представление явно не понимая, что видит, слышит и что происходит. Я его понимал, впрочем, но не отказал себя в удовольствии понаблюдать, как брови Немова лезут все выше и выше на лоб. Мы тебя ждали, мальчик. Еще одна улыбка в мою сторону от вашихшего мужчины и сразу последовали приказы для стражи: опустите оружие, приберите здесь все и оставьте нас вдвоем, живо. Криктя и постаннывая стражники вставали и ставили на место опрокинутую мебель и посуду. Откуда-то выскочили рабы в белых коротких тогах и засуетились. Постелили скатерти, унесли все так и не приходящего в себя три иерарха на носилках, увели немого. Я просто наблюдал, разминая ноющие от кандалов запястья и заняв такую позицию у стены, чтобы никто незаметно не подобрался. Но после приказа незнакомца на меня даже не смотрели. «Прошу к столу», — предложил широким жестом собеседник. присоединиться к нему, и первым занял кресло у богато накрытого стола. Я сел напротив, на колени устроив гладиус. Нет, оружие убирать я не собирался. Рассматривая незнакомца, я отметил его возраст. Наверняка в отцы мне годится, если не в дедушке. Я ведь так и не знал возраст того самого Тита Ливерия, в чье тело неведомым образом попал. Внимательные корей глаза, уже седые волосы, сохраняющие пока что свою густоту. Да, пока определять возраст на глаз я так и не научился. Разница в несколько тысяч лет акселерации давала о себе знать. При этом мужчина был подтянутым, хорошо сложенным и с военной осанкой. Сразу понятно, что большую часть своей жизни он провел в лагерях. Мое внимание к собеседнику тот оценил полулукавой ухмылкой и налил себе вина из кувшина. «Наверное, не помнишь меня?» Отпив глоток, мужчина довольно прищурился, а я подумал по поводу трудно забыть того, что еще и не знал. Однако мотнул головой, отвечая на заданный вопрос, и собираясь применить технику, спасавшую меня все годы жизни, побольше слушать, поменьше болтать. Я друг твоего отца, Марк Перперновеентон. Я командую от бывшими на Сицилию марианцами. Операция по твоему спасению удалась, и как не просто, но спасибо Халидопу и я не сразу понял, кого именно надо благодарить, а затем медленно перевел взгляд на капитана пиратов, который уже отчухался от прилетевшего в голову кувшина и улыбкой показавший, что все в порядке. Даже руку приветственно поднял, прежде чем окончательно встать по стеночке и перебраться за наш стол, садясь с моей стороны, но на почтительном расстоянии. Приношу свои извинения за полученные неудобства, но твое прибытие на Сицилию не должно было вызвать вопросов ни у кого, пояснил Вейнтон, отпивая вино. Я продолжал внимательно осматривать старого вояка. Мы с Лероем кружились в голове. Вейнтон явно ожидал от меня реакции. Интересный был план, выдал я. Нечто пространственное, стараюсь не показать интонациями своего отношения к происходящему. «Значит, план по спасению. Кого от кого? Что здесь вообще происходит?» «Мы не позволим Сулли захватить власть окончательно. Да, сейчас у него в руках вся сила, но пусть попробует ее удержать». И Вейнтон сжал собственный кулак, словно демонстрируя, в чьей руке на самом деле должна быть сила и власть. Я не спорил, даже покивал, формально поддерживая посыл Вейнтона. Смерть немецким оккупантам. Но, в смысле, счастлив в Мусуле. А вообще интересная штука — провернуть такую многоходовочку. Да, авторов этого плана с руками бы оторвали в любой спецслужбе. После воодушевляющей речи Вейнтона, который запел соловьем «Видимое внимание», я выяснил, что он перекрыл поставки зерна из Сицилии, когда, как другие марийцы, тоже не желавшие мириться с проигрышем, Перекрыли поставки из Сардинии и Африки, где тоже организовались очаги сопротивления Феликсу Сулли. То есть заговор зрел не в одном месте, и очень многим не нравилось единоличное правление Суллы. Интересно. Кстати, имя Вейнтона я все же припомнил, хоть и не сразу. Этот человек был знаковой фигурой в Италии времен гражданских войн. Он сумел сделать блестящую политическую карьеру, прошел курсус гонорум и стал наместником Сицилии. Правда, с Помпейем, посланным на зачистку Сицилии, вышла какая-то нехорошая история. Какая именно, не помню из головы вылетела, но никакого сражения между полководцами не случилось.、В、Сицилия перешла Помпейю без боя. Следующие несколько лет Марк провел в изгнании, но затем присоединился к мятежу Марка и Мили Лепида. дядь отчетливо помнил, что Винтон впоследствии объединится с Квинтом Сирторием в Испании, но и снова встретился с Помпеем и снова проиграл. Ничего еще не закончено. Марк вцепился в чашу с вином. Наша война продолжится. Мы не имеем права бросить великую республику на растерзание стайки немытых шакалов. Винтон считал, что шансов на то, что Рим примет ультиматум, И Сула одумывается просто нет, не потому следует готовиться к войне. Мой собеседник полагал, что для восстановления власти Рима в провинциях и поставок продовольствия, которыми овладели бежавшие сторонники Мария, вышлют опытного командира. Вариантов тут не так много, и я подумал, что знаю кого может выслать Сула для победоносной кампании. Легионы возглавит Помпей. «Это почти решенный вопрос», — высказал свое мнение я и обосновал. «У меня есть основания полагать, что его наделят полномочиями пропретора и дадут полную свободу в принятии решения». Это заставило переглянуться Вейнтона и Халидопа. А я отпил вина из кубка, закусив виноградиной. Да, много пить не стоит, но и не пить совсем не получится. А вот с едой стоит потерпеть. В такой компании кусок в горло пока не лезет. Слишком, может, тут нужно просчитывать. В качестве какой пешки тебя желают использовать? Откуда у тебя такие сведения? Наконец спросил Винто, и я усмехнулся. У меня есть свои доносчики. Пожал плечами и про себя добавил: а еще знания про развитие мира на пару тысяч лет вперед. Да, Помпей, блестящий полководец. И может уступить лишь самому Сулли. Но он не может получить полномочия пропретора. Он еще совсем мальчишка. — возразил мне Халидоп, и я тяжело вздохнул. «Я только что из Помпей. Еще недавно никто не мог казнить и конфисковать имущество у граждан», — начал парировать я. «Поэтому нам можно воспользоваться тем, что Помпей не занимал еще ни одной магистратуры в Риме. Против него стоит поднять часть сторонников Суллы из числа сторонников Офеллы». Но вот Сула может передать под командование Помпея очень крупные силы, скажем, легионов шесть, не меньше сотни боевых и столько же транспортных кораблей. Нам надо быть к этому готовыми. Хочешь жить в Риме, надо знать законы. Про преторами могли стать сенаторы после завершения однолетнего срока претуры, то есть примерно сорокалетние мужи с большим политическим и военным опытом. Но вот нюанс: кроме как на Помпея, Суле положиться было не на кого. но не все радовались нарушению вековых законов и на этом можно было сыграть. Винтон крепко задумался. Я все же думаю, что Сули придется считаться с недостатком хлеба. Не думаю, хлебных раздач больше нет. Луций Карнелий их отменил, возразил я. Повесла тишина. Возразить было особо нечего. Роль хлебных задач серьезно упала. А перебои в продовольствии были слишком часты, чтобы доставить проблемы в виде народных волнений. Рассчитывать на этот фактор всерьез было невозможно. — Видят боги, Тит. Мы не зря привезли тебя в Сицилию, — хмыкнул капитан пиратов. Вейнтон согласно закивал. — Я думаю, ты прав, Тит. Выпьем же за это, — согласился со мной Вейнтон. И поднял свой бокал, вынуждая меня сделать то же самое. Я все еще не совсем понимал, что тут происходило, но черт бы с ним разберусь. Тем более разбираться в происходящем куда лучше с развязанными руками, а не закованными в кандалы. Поэтому да, выпьем. Мы чокнулись чашами.